Глава 15. Гордыня. Часть 4. Однако для начала ее нужно найти. Вряд ли носитель короны желает разговорчиков с заклятым врагом. А посему сдаваться страже едва ли не бессмысленно, ибо те сразу же нашпигуют немычное тело Валира стальными стволами. Если вдуматься в суть наложенного приказа, то, скорее всего, я с гордыней в одной локации. «Более того, судя по ненавистному голосу, она не прочь прихлопнуть меня и собственными руками, что в разы облегчает задачу. Отчего остается лишь скрываться от стражи и молиться на скорый диалог с братцем Маски?» «Правда, легко сказать, трудно сделать. Невозможно все вместе совместить, ибо приказ на ускорение времени позволяет страже летать по замку как невменяемым. Я делаю шаг, они перескакивают 10. «Да уж мой грех — отвратная вещь», — вздохнул я. Кто-то способен контролировать мироздание, а кто-то я. Ну, хоть мозг еще не оккупировали, и на том благодарю. Единственное, что радует во всей греховной ситуации, со временем появляются хоть какие-то бонусы. По идее, носителями должны являться игроки, а потому и явного ширпотреба Демиург бы не наделал. Вряд ли кто захочет с этим играть. Да и второй стадии все твердят не просто так, и, возможно, именно на ней маска заиграет во всей красе. «Между тем я пробежал уже три комнаты, и качество их все улучшается, даже несмотря на явную заброшенность. Либо и, и Эндгейма ленив в области проектировки помещений, а посему и заполняет огромный мир пустышками, либо же произошедший переворот заставил кошка-девочек и эльфиек побросать горничные, открытые наряды и убежать в леса. Надеемся, так оно и есть, хотя и на кошка-девочек тоже хотелось бы посмотреть». «Уже десятая комната, а все еще не духу людского. Даже и не знаю, что думать. Впервые я пробежал мимо кухни, однако и там никого. Вокруг все напоминало свершившийся апокалипсис. Брошенные на пол предметы, разбитая утварь и перекошенная мебель. Казалось, словно все население замка, помимо стражи, миг растворилось по щелчку всемогущего существа. И сколь огромна не была бы мощь у доводов в пользу этой теории, верить в нее я до последнего не хотел». Если гордыня и обладает такой способностью, то возможно ли с нее вообще сорвать корону? Единственное, что приходит на ум, все телепортировались на арену. Но если весь персонал замка поголовно нарушил приказ, то в побоище должен участвовать едва ли не весь город. И вновь слишком мало информации. Терьмо! Открывая дверь, я невольно сжал ручку до треска дерева. «Не ори, аж здесь слышно!» вторглась рукоять. «Какого?» Неожиданный рев внутри сознания остановил тело. «Хотя, пожалуй, не буду останавливать. Мне нравится твое отчаяние». Значит, гнев привлекает рукоять и позволяет пробиться сквозь магию запечатанных катакомб. Баршиво. Нужно успокоиться, ведь неизвестно, слышит ли его гордыня. Единственный способ как-то выровнять душевное состояние — получить хоть каплю информации. «Второй». Я смотрю на карту с отметкой. «Ты возле старого императора?» Молчит. Нового! Трясется, черт. Теперь понятно, почему ты не можешь уйти. Однако как я не додумался спросить это раньше? Кровавик все это время неподвижно стоял на месте, даже несмотря на очень убедительную просьбу хозяина, что с учетом его лояльности, значит, далеко не самое ладное. «Эх, что ж, вздохнул я, теперь хоть знаю, в какую сторону идти. В голову пришла гениальная мысль: а если. А мужа с него корону сорвать? Молчит, гаденыш. Ну а на что я рассчитывал? В мире простым бывает лишь разведение горячего шоколада до получения пинка под зад от дряхлого создателя. Но у меня тоже может не получиться. Я покусывал палец во время путешествия по бесконечному замку. На ужин план отступления. Иначе Чеславик здесь же меня и кончит. Сопля, малой с тобой? Молчит. Он рядом с императором? Молчит. Что-то произошло за время моего путешествия? Трясется. Он сбежал? Положительный ответ. Ес! Ну, хоть что-то. «Если малой бродит по замку, то велик шанс на него сейчас наткнуться, ибо две ползающие тихонько мышки обязаны рано или поздно сто...» «Макс, это ты?» — прошептал, пропищал Адам. «Ну, о чем, собственно, и говорил. Разве я хоть в чем-то ошибаюсь?» «Как видишь». Артур безнадежно пытался скрыть радость. «Рад видеть тебя в добром здравии». «Макс, пожалуйста, помоги». Мальчик появился рядом со мной во вспышке телепорта и схватил за руку. «Остановить брата? Ведь так?» «Да», — паник мальчишка. После миссии он вернулся со странной короны на голове и совершил переворот. Он вдруг обрел какую-то силу, поэтому все стражники не могут сопротивляться его указаниям. И даже отец повинуется и молча сидит в клетке. «А ты чего тогда свободно шастаешь?» «Я не знаю, в чем его сила, но любые приказы брата превращаются в закон, который никак не хочется нарушать. Когда он только свершил поворот, переворот». Поправил я и едва не поперхнулся от вылетевшего изо рта незаконного слова. Ну да, да, переворот. И ведь малой также упомянул его. Однако он все еще стоит на месте и переноситься в клетке под ареной не собирается. Либо он впервые об этом заговорил, либо, что вероятнее всего, на императорскую семью приказ не распространяется. Тогда он прямо сказал отцу сидеть в клетке, а нам с сестрой не двигаться с места и даже не думать атаковать. Как бы я ни пытался пошевелиться, ноги словно не хотели слушаться. И все же ты умудрился сбежать, как? Ну, для телепортации ногами тушевалить не надо. А ведь действительно, пожал я плечами. Ай да малой, ай да молодец. А при каждом упоминании слова «спаситель» в голове будет всплывать образ сереброволосого мальчугана. Мало того, что он выдал лазейку в способности к гордыне, так и телепортирующийся принц с доскональным знанием замка нехило подсобит в спасении задницы темного повелителя. Второй, император знает, что Адам сбежал. Ответ положительный. Значит, появиться за спиной не выйдет. А чё за город не телепортируешься? Не могу. Стоит лишь попытаться, как портал выкидывает случайные части замка. Что ж, теперь точно не сбежать. Однако удивительно, почему Гордыня просто не приказала ему вернуться. Ладно, я, Пама... Правда! Перебил меня паренек с горящими глазами. Да погоди! Мне еле удалось вырваться из цепких лап принца. Один я не справлюсь, поэтому исход операции во многом зависит и от тебя. Я снял красный комок с плеча. Скольких людей можешь перенести порталом? И где сейчас брат? Двух максимум. Брат всегда в тронном зале сидит. Отлично. Второй. Раздели комок еще на две части. Сопля послушно исполнила приказ. Вот, держи. Протягиваю кусок желе Адаму. В общем, план таков. Слушай внимательно, повторять не стану. Сейчас ты должен спрятаться и ждать сигнала слайма. Ткнул пальцем в бутыхающийся комок. Как только он затрясется, сразу же телепортируйся в тронный зал. Хватай того стражника-предателя и вместе переноситесь ко входу в катакомбы. Второй. Как только пацан тебя туда перенесет, иди к рукояти, обволакивай руки слизью и тащи артефакт ко мне. Адам, тебе ни в коем случае нельзя заходить в катакомбы. Поэтому спрячься после доставки шпиона и вновь жди сигнала. Ну, вроде все. Надеюсь, оба в состоянии переживать тонну полученной информации и не запутаться в исполнении плана «Б». Хорошо. Кивнул парень. «Так, один есть». «Второй, ты все понял». Спустя несколько секунд раздумья слайм все же неуверенно затрясся. «Ну, надеюсь». Покосился я на него. «В общем, приступаем к исполнению плана. Адам, спрячься в шкафу и жди. Если у меня все получится, то сигнала ты вообще не получишь». Укладываю половинчатую слизь обратно на плечо. «Первый, третий, выползайте и катитесь в теплице. Второй, делись еще раз». Кладу комочек размером с палец на одного из синих собратьев. «Кровавик, ты будешь нашим коммуникатором. Мыши, вылетайте и следуйте за сопливыми собратьями. Не хватало еще и вас потерять, в случае чего». «Если все получится, они не понадобятся. Если придется приступить к плану «Б», не факт, что окажусь рядом. При всех раскладах миньоны — лишь балласт под угрозой вымирания. «Ну, поехали». «Удачи», — сказал Адам мне вслед. «Пожалуйста, спаси мою семью». «Внимание! Вы активировали события «Судьба престола». Адам просит вас спасти свою семью от гнета гордыни. Текущая цель — спасти хоть кого-то помимо младшего принца. В случае провала с вами ничего не произойдет. В случае выполнения вы узнаете имя проклятого артефакта». «То есть все это время я участвовал в событиях без награды?» «Да и зачем стараться ради имени Маски, если я и так его знаю?» Тут нужно быть полным идиотом, чтобы не догадаться после всех намеков, кое, по правде сказать, вспомнил я лишь сегодня. Если гнев и гордыня вовсю долбят в мозг при первой же встрече, а рукоять еще и удивляется, почему Маска не захватила тело, то, стало быть, собрат на лице, не желая что-то делать для захвата. Да и урезание боеспособности в угоду ничего не делания также недвусмысленно намекает на истинное имя Маски. Конечно же, это лень. Наверное, самый бесполезный грех на начальной стадии. «Внимание! Вы активировали события «Судьба престола». Плюс!» «Адам просит вас спасти свою семью от гнета гордыни. Текущая цель — спасти хоть кого-то помимо младшего принца. В случае провала с вами ничего не произойдет. В случае выполнения, раз вы такой умный, вам будет предложена помощь Демиурга». «Кто в это вообще играет? Демиург!» «Я убил разработчиков других игр, поэтому все!» «Можно было и не пояснять, спасибо!» Сквосил я морду и перешел в очередную открытую комнату. А между делом расстояние до дружественной точки все сокращается. Остался километр до столкновения с чуславием. Очково что-то. Вспотели ладошки. План «Б» держится на соплях, тогда как основной вообще полное безумие. Даже не представляю, как с него сорвать корону. С учащенным сердцебиением я старательно избегал встречи со стражами. «Второй, слушай сюда. Как только я войду в тронный зал...» «Ни в коем случае меня не спасай без указаний. А если вдруг придется переходить к плану с рукоятью, то ищи меня на арене. Тоже передай остальным, пусть незаметно катится ко мне на помощь». Если выводить прислугу на бой с Гордыней опасно, ввиду его способности перехватывать контроль, то вот в бою с победителем турнира, который, которых, слово, сегодня должен проводить финальное сражение, мыши-слаймы придутся очень кстати. «Где же ты прячешься, позорная крыса?» прогремела Гордыня. «Поднял бы ты свою жопу, принцесска, может быть, и смог меня отыскать». В последний раз выдохнув, я открыл дверь в тронный зал. «Брат, неужели ты настолько жалок в управлении собственными стражами, что те и на шаг не смогли ко мне приблизиться?» Столь сладостные речи едва выходили из трясущегося рта. «Боже, я сейчас сознание потеряю. Если бы не и темного повелителя, хрен бы я, когда вышел с такой вальяжной походкой». Да и блев про стражи так и не прибавлял монеты в копилку уверенности, ибо я с трудом выбирал маршруты бессокающего звука стальных сапог. Даже трудно представить, сколько нужно еды на кормежку настолько огромному количеству взрослых людей. Они, черт возьми, едва ли на каждом углу были. — Ах, какие эти, какими судьбами! — оскалился Аберон с каменной короной на голове. Только очнувшаяся стража вмиг оцепила незваного гостя. На удивление, второй так и продолжил стоять возле трона. Эй, неплохое тело ты получил, наигранно зевнул я. Махнемся. Стража, направить копья ему в корпус. От каменной короны проросли корни и пронзили голову императора. Твою мать! мысль едва удалось держать за зубами. Тик-так, слабак, тик-так. Больше ждешь, больше шансов пасть, прорычал гнев. И не пытайся! вновь ухмыльнулась супербия. «По какой-то причине я не могу захватить твое тело, а значит, при жизни оно обладало иммунитетом к дистанционному контролю разума. А раз так, придется разодрать его в клочья». Корни окончательно обмотали верхнюю часть головы принца. «Ты же не думал, что вновь удастся скинуть король?» «Второй срывай артефакт!» — заорал я. Тело стражника в фальшивых доспехах откинуло копье в сторону и за два рывка сократило расстояние до ошеломленного резким вскриком принца. Все еще поворачивающийся на возникшую слева опасность, носитель каменной короны не успевал даже закрыть рот, не говоря уже о достойной реакции. Руки второго и гордыню разделяли считанные сантиметры. И благодаря замедленному стрессовой ситуации времени мне с трудом удавалось следить за принцем и стражем на протяжении всего выпада. «Неужели сработает?» — молился я. «Боже, второй, прошу!» «Лжец!» — прогремела гордыня в голове. Аберон махнул, потерявший четкость рукой, и отрезал голову предателю Самого действия я даже не заметил, а лишь результат «Значит», — продолжил он говорить уже ртом «Братцу не удалось захватить твое тело, и ты, поганая дрянь, решила этим воспользоваться?» Надменный голос переходил в рык «Твою мать!» В сердце зародилось тянущее чувство «Как, как теперь сбежать?» Страх порождал чувство пустого пространства под ногами «Теперь у меня нет и шанса!» Я ощутил кратковременную вспышку апатии. «Нет, твою мать, Артур, еще не все поте. Отрубленная голова медленно перетекала обратно к телу. «А, а ведь точно! Второго же просто разделили, а не убили!» «Удивительно, как самый тупой грех смог об этом догадаться!» Усмехнулся я. «Ах ты, дрянь!» Он сжал подлокотник трона. «И ты, безмозглое создание, смеешь называть меня тупым?» «Будь ты хоть капельку умнее, это удосужился бы спросить у своей ленивой псины все случаи победы надо мной, ибо предательство со стороны...» Продолжая смотреть мне в глаза, он указал пальцем на обезглавленное тело. «Уже случалось однажды!» «Ну, случалось же!» — выжал я плечами. «Значит, ты впрям тупой!» «А если бы я имел дистанционный контроль над прислугой и сорвал корону без крика?» «Боже, второй, ползи быстрее!» А ведь правду говорила Лень, что суперпия концентрация всего позора семьи. Таким идиотом ведь еще нужно уродиться. Глухой смех перерастал в заполняющий все пространство хохот. Забавно, что такой слабак смеет гавкать в мою сторону. А ведь принц уже сталкивался с тобой. Да. Он приложил пальцы к голове. Я ведь помню твое поведение. Оно не походит на Лень. «Как я только раньше не понял». «Потому что ты тупой?» — хохотнул я. «Закрой пасть! Ты не представляешь, с каким наслаждением я буду разрывать тебя ноча!» «Второй. Говори малому приступать к плану «Б».» Выглядываю из-за плеча стража. Пространство окрашивается в синий цвет, и вытянутая из портала рука утягивает за собой поднимающееся тело Слайма. «Что? Что ты сделал?» Аберон подскочил с трона и двинулся в мою сторону. «Ой-ой, проблемы!» «Да так, тупорылое ничтожество, вновь тебя провел!» Гордыня за секунду преодолела расстояние от трона до круга стражей. «Постой, постой!» Я попятился назад, махая руками в попытке вызвать снисхождение. «Ты прикончишь меня, так и не узнав, что я здесь делаю?» «Между прочим, я тоже преследую свои цели, а не просто так сюда зашел!» «Честави, не будь впрямь таким идиотом!» Он остановился в метре от меня. Еще бы чуть-чуть, и молниеносная рука оторвала бы Москву с половиной головы. Я ведь тоже сюда за рукоятью пришел. Гневом! Он сделал шаг вперед. Говори, где он? И впрямь идиот. Не, он сказал, что не хочет иметь с тобой дел, потому что переворот до банальности ужасен. Да и вообще, совершать перевороты в такой огромной стране – крайне идиотская затея. Перевороты плохо. Переворот, переворот, переворот. Внимание! Вы попали под действие приказа гордыни. Вы нарушили приказ о молчании. Людей в очереди на бой ноль. Вы переноситесь на арену. Согласно приказу, никто не сможет вам помешать. Однако покинуть ее вы сможете лишь в случае победы. Золотая вспышка, секундная фокусировка, появление бьющего в уши гула зрителей, осознание свершившегося телепорта. Имея секунду в запасе, я осмотрелся вокруг. Невероятная по масштабам арена содержала в себе несколько зон со всевозможным ландшафтом. А нависшее над головой черное грозовое облако расстреливало всю площадь плотной стеной дождя. Расположившийся вокруг океана людей в миг прекратил скандирование одного единственного имени. Я и впрямь на арене. А передо мной тот самый парень с телевизора, иллюзионист с мечом и кинжалом.